Глава десятая. Проведя в доме беспокойную ночь, Пименов умылся и, не позавтракав, отправился на работу. Есть не хотелось. Он сел за компьютер и стал бессмысленно глядеть в монитор. За этим занятием его и застала Лада. Она подошла к Саше и положила руку ему на плечо. «Что-то случилось?» Меньше всего он ожидал ее увидеть. «Это ты?» «Я думала обидеться на тебя, но потом какое-то шестое чувство подсказало. Ты в беде», — пояснила Глухова. «И если нужна моя помощь...» Пименов почесал затылок. «Одному ему не справиться, а Лада всегда приходила на помощь в трудные моменты». Журналист вздохнул и поведал ей обо всем. О просьбе Каноненко научить его жену водить машину, о его запрете поднимать на нее глаза о ее легкомысленном поведении и его попытке обнять девушку и, наконец, о сбитом постовом и его напарнике-шантажисте. Девушка слушала внимательно и спокойно, лишь ее тонкие губы подрагивали. «У тебя действительно ничего с ней не было?» — поинтересовалась она. «Клянусь», — проникновенно ответил Саша, — «я старался на нее даже не смотреть. Однако Анжелика вела себя так, словно предлагала себя. От красивых и доступных женщин, сама понимаешь, еще никто не отказывался». — коллега хлопнула в ладоши. — И у тебя не возникло подозрения, что таким образом заместитель мэра просто проверяет тебя на прочность? Он покачал головой. — Мужчины иногда думают тем, что ниже пояса. — Значит, она умчалась и ухитрилась по дороге сбить постового, — задумчиво проговорила Лада. — Интересно, что он делал на этой безлюдной дороге? — Я позвонил Ванагасу и полюбопытствовал на этот счет, — отозвался Пименов. Полковник мне сказал, по этой дороге иногда пытаются выехать из города на междугородную трассу, а при выезде стоит кирпич. Вот его сотрудники и дежурят там денно и ночно». Она дернулась. «Ерунда. Ты знала о кирпиче?» «Нет», — откликнулся журналист. «А я тем более», — продолжила девушка. «Иногородние вообще понятия не имеют об этой дороге, им не придет в голову двигаться по ней». Она ведь поросла бурьяном. Даже я, не автомобилистка, понимаю, что по такой местности лучше не кататься. Впрочем, если кому-нибудь посоветуют этот путь из города, но и в этом я сомневаюсь, ты бы посоветовал? «Нет», — опять повторил Саша. «И я нет», — подтвердила Глухова. «В таком случае, даже если кто-нибудь рванет по неведению этим путем, много нарушителей здесь не поймаешь. Однако и в ГИБДД бывают энтузиасты», — добавила она иронически. Пименов покачал головой. «Это не тот случай. Ты бы видела, как жил этот Никитенко и при этом содержал жену и любовницу, а в придачу мать и детей. Он смог купить любовнице машину и квартиру. Я бы не назвал его альтруистом. Здесь игра шла по-крупному». «Ну, на этой дороге по-крупному не словишь», заметила девушка. «А что тебе известно про Степанова?» «Только то, что он напарник Никитенко и уникальный шантажист», сказал Пименов. Она наморщила лоб. «Маловато. Узнай о нем все. Если он живет так же, как и его бывший напарник, то нам будет легче от него отделаться. Те, у кого рыльца в пушку, всегда трусы». Она выпрямилась. «А я начну работать в другом направлении». «Нет. Впрочем, лучше будет наоборот». «Давай я поковыряюсь в материалах о Степанове, а ты пойдешь к своему старому другу, следователю Ивану Истомину, и выяснишь, не случалось ли чего еще в том районе, где был сбит постовой. Ведь Шелихов дал тебе поручение провести журналистское расследование». Журналист благодарно посмотрел на нее. «Спасибо тебе». Девушка махнула рукой. «Скажешь то же самое, когда мы победим». Проводив Ладу до ее кабинета, Саша сел в машину и поехал в отделение полиции, где работал его старый друг Иван Истомин. Судьба их сводила не раз, и не раз они помогали друг другу. Подумав об этом, Пименов справедливо рассудил, что майор ему обрадуется, и не ошибся. Увидев старого приятеля, Иван поднялся со стула и протянул ему руку. «Привет! Сколько лет, сколько зим!» Журналист расплылся в улыбке. «Привет, пропащая душа! Мог бы когда и позвонить!» «Да с этими происшествиями некогда даже попить воды», — признался Истомин. «Я уже намеревался выпить с тобой по кружке пива, как вдруг эта неприятность. Слыхал про ГИБДДшника? Или ты здесь по этому поводу?» Саша хмыкнул. «Хм, «От тебя ничего не скроешь». Иван обрадовался еще больше. «Значит, снова вместе будем работать? Мне зарез нужно поймать этого чертового водителя, потому что на мое начальство давит Ванагас. А на меня давит Шелихов», — в тон ему ответил Пименов. «Садись». Истомин придвинул к нему стакан и плеснул соку. «Пей! большего предложить не могу. Ты уж что-нибудь раскопал!» «Только побывал дома у Никитенко, пообщался с женой и любовницей», — сказал журналист. «Мы тоже посетили его женушку», — буркнул майор. «Только не узнали ничего интересного, за исключением того, как жил покойный. Такое впечатление, что он стриг купюры садовыми ножницами». «А у любовницы были?» — поинтересовался журналист. Иван взглянул на него. «Нам, представь, никто не сказал, что у него была любовница». «Надо лучше работать с соседями», — назидательно поговорил Саша. «Так вот, его любовница живет в Рыбацком переулке, в квартирке, купленной Никитенко». От изумления Истомин уронил карандаш, которым рисовал на листе. «Вот это да! Держу пари, и машинка у нее имеется!» «Конечно! И не дешевая!» «Очень любопытно!» — от волнения майор побледнел. «Значит, имел наш погибший очень хорошо!» «Только интересно, с чего?» — полюбопытствовал «Саша!» «Ты в курсе, где он стоял со своим напарником?» Майор кивнул. «Ну, «Разумеется, на старой дороге, проходившей мимо заброшенной фабрики. У тебя не возник вопрос, что он там делал?» Иван кивнул. «Конечно, возник». «Много там не заработаешь», — заметил журналист. «Это не хлебное место, согласись». Истомин наклонил голову. «Целиком и полностью тебя поддерживаю, а ты не пытался узнать, что их там привлекало?» Первым делом позвонил Ванагасу, проинформировал его Пименов. И он откровенно ответил, «Ребята ловили нарушителей на кирпич, который стоит в конце дороги». Майор замигал. «Это чушь полная! Тогда что, по-твоему, они там ловили?» Иван пожал плечами. «Спроси что-нибудь полегче». Саша придвинулся к нему. «Ваня, теперь напряги свою память и ответь мне вот на какой вопрос. На этой дороге вообще случались какие-либо происшествия?» Истомин развел руками. «ДТП на моей памяти не было». «Да не в ДТП дело!» — скривился Пименов. «Вспомни любой случай, связанный с этой местностью, даже если он не имеет отношения к ГИБДДшникам». Майор нахмурил брови. «Слушай, что-то такое у меня вырисовывается в памяти. Однако это совсем не связано с Никитенко. Ты прав. Кажется, год назад ко мне обратилась женщина, и ее сын и муж решили прокатиться на теплоходе до Стамбула, а теплоход отходит из порта Приморска». Сам знаешь, в Приморск можно проехать только через нас. В общем, они совершили недельный круиз, накупили там много золотых изделий. У них, кстати, маленький ювелирный магазин, и собрались домой. Машину оставили на стоянке, на ней, по их мнению, ехать было быстрее и надежнее. В общем, проезжая по Южноморску, они позвонили ей и сказали, мол, нам посоветовали одну дорогу, «И мы срежем путь на 50 километров, так что жди в скором времени». «Ну ты понял, чем закончилось дело?» — пояснил полицейский. Она их не дождалась. Телефоны не отвечали. Для проформы я проехал до фабрики и пообщался с этими поставыми. Они заявили, мол, ничего подозрительного не заметили. На всякий пожарный мои ребята прочесали всю округу и никого и ничего не нашли. В общем, двое мужчин с грузом и автомобилем как в воду канули. «Это был единичный случай», — полюбопытствовал журналист. Иван запустил Петерню в густые волосы пшеничного цвета. Да в том-то и дело, что нет. Потом появилась пожилая пара, которая утверждала. Ее зять и дочь тоже решили махнуть в Стамбул и хорошо прибарахлиться. Они тоже сказали матери о какой-то дороге, по которой можно сократить путь, и тоже пропали без вести. Он вытер платком лицо. Я снова отправился к нашим поставым и снова стал их расспрашивать. Они опять клялись и божились, что ничего не видели и не помнят, штрафовали ли они такие пары или нет. «Дело в том, — сказал мне Никитенко, — вот тогда мы с ним познакомились получше, — что мы штрафуем далеко не всех. Многие понятия не имеют о кирпиче, но как только видят нашу машину или сам знак, поворачивают обратно, поэтому мы вам помочь не можем». Пименов напрягся. «У тебя есть адреса этих людей, ну, родственников пропавших?» «Для тебя найдем». Истомин приподнялся и стал рыться в уже пожелтевших папках. «А вот нашел. Потерпевшие, кстати, не местные. Отправишься в другие города?» «Ну, если они не очень далеко», — констатировал журналист. Майор склонился над записями. «Одни из Тополевки, другие из Медаса». «Будешь записывать адреса и телефоны? Обязательно». Иван старательно продиктовал Саше координаты. «Если что, нароешь, я поехал с тобой, да начальство не одобрит. Это ты можешь убедить своего главного редактора, что происшествия с пропажей людей как-то связано с наездом на постового?» Пименов пожал ему руку. «Спасибо тебе. Я дам знать, если что, откопаю». «Заметано». Они попрощались, и журналист вышел в коридор. В кармане затренькал мобильный. Саша достал его и взглянул на дисплей. Анжелика хотела ему что-то сообщить, и от страха у него сжалось все внутри. «Я слушаю!» «Этот человек приходил в мой дом», — прошептала она дрожащим голосом. «Представляете?» «Он приходил в мой дом!» «Подождите!» От преждевременного страха Пименов плохо соображал. «О каком человеке вы говорите?» «О шантажисте», — пояснила она. «Он вам звонил вчера, а сегодня явился ко мне». «Зачем?» — удивился журналист. «Она замялась. Я должна с вами поговорить, только не по телефону». «Ну, хорошо. Наши занятия не отменяются», — согласился парень. Девушка часто задышала. «Как раз сегодня муж хотел, чтобы я отправилась с ним на презентацию. Он попросил меня сообщить вам об отмене урока. Так что давайте встретимся сейчас. Я возьму такси и подъеду, куда вы скажете, если вы сами не согласитесь прибыть туда, куда я вас попрошу». Ну, вообще-то, журналист собирался немного посидеть в тишине и подумать о дальнейших действиях, однако эта встреча была действительно необходима. Девушка на таком же крючке, как и он сам. «Ну, хорошо, назначайте время и место. Я буду ждать вас в кафе «Абордаж». Знаете, где оно?» «Хорошо», — откликнулся парень. «И когда?» «Давайте прямо сейчас». «Прекрасно, ждите». Он открыл машину и сел на водительское сиденье подкатился градом. Значит, шантажист следит за каждым их шагом. Ну, зачем, черт возьми, он приперся к ней домой? Сам ведь признался, с Кононенко лучше не связываться. Пусть мне о том поведает прекрасное дитя. Саша захотел сам себя развеселить, но это плохо получилось. Он нажал педаль газа, и автомобиль сорвался с места.